Глава 19. Вне плоти. Часть 1. Через 10 минут Густин оставил главный корпус далеко позади. Он начал подумывать, не избавит ли ему скорость, как вдруг его нога, опережая мысли, рефлекторно утопила педаль тормоза. На дорогу выскочила собака, точнее, пёс. Автоматическую блокировку заслуженно полагают одним из самых выдающихся достижений человечества в одном ряду с сетью Мнимозина, пистолетом Леонова и Кока-Колой. Августин затормозил быстро и плавно. «Томас!» — заорал, ошалевший Августин, не смея поверить своим глазам. «Ты что тут делаешь?» Он открыл заднюю дверцу, но пес не спешил залазить в кабину джипа. «Давай быстрее, не тормози!» — злился Августин. Но собака не двинулась с места. Она повернула свою большую мохнатую голову в сторону соснового леска, точь-в-точь точь такого, как тот, по которому этим утром разгуливал Августин в поисках улья. Августин замер и впирился в кусты. Ветви орешника раздвинулись, и из зарослей вышел босой человек в льняной куртке и шортах цвета хаки. У него на шее висел чёрный бинокль армейского образца. Томас радостно завелял хвостом и улыбнулся одной из самых обаятельных собачьих улыбок. Это был Хатой. Часть вторая. Угощайтесь, сказал Венедикт Щуро, протягивая Макентеру Резную шкатулку, наполненную разносортными сигарами: гаванскими, индонезийскими, бразильскими. Это ассорти президент Вин приказал собрать специально для ирландского гостя, не зная вкусов последнего. А вот отличится то, что ему больше по вкусу. Шрон нравилось, когда в нём видят радушного хозяина. Макентер вынул из шкатулки первую попавшуюся сигару, сунул её в рот бронзовому дракону в ремён герцогини германской. купленному подставными лицами Щиро на аукционе «Сотбис» за 18 тысяч долларов, откусил край сигары и прикурил. «Итак, какого черта вам от меня нужно?» — небрежно бросил Мак-НТР, для забавы выпуская дым кольцами. «Он проиграл. Он пленник. Он может позволить себе и небрежность, и невежливость. Вежливость — удел победителей». Щиро довольно осклабился. Он ждал этого вопроса и хорошо к нему подготовился. А во мне умирает великий актёр, напомнил себе Щуро, прочищая горло и подготавливаясь к одному из последних актов давно спланированной драмы. Мы с вами, любезнейший Макентер, сыграли партию в войнушки. Всего одну партию, но длилась она ой как долго. Не знаю, как вам, хотя надеюсь, что и вам тоже, но мне играть было приятно. Вы и эта организация, которая воплощена для меня в вашем лице, были отменными противниками, расчётливыми, хитрыми, беспощадными. В некотором роде и вы, и я были гроссмейстерами, играющими в живые шахматы. Вы сражались за чёрных, я за белых. Но вы хотели разыграть вариант чёрные начинают и выигрывают, но получилось иначе. Чёрные начинают, белые выигрывают. Это неважно, процидил Макентер. Он много раз просматривал досье последнего президента Вин и представлял его себе несколько иначе, более циничным и здравым, что ли. Вы правы, поспешно согласился Щуро. Но я веду к тому, что только мы, гроссмейстеры, движимые фигурами, только мы и в состоянии оценить красоту и мощь игры своего противника. Вы проиграли. Но ведь игра не сводится к тривиальной констатации выиграл-проиграл. Самое интересное в игре разбор полётов, как говорят лётчики. Я не понял, что ещё за разбор полётов заметил Макентайр. Его разговорный русский был почти безупречен, главным образом потому, что он никогда не употреблял выражений, которых не понимал. Но когда их употребляют другие, он никогда не стеснялся спросить. Это когда мы вместе обсуждаем то, что было и открываем друг другу свои маленькие хитрости. Вот почему вы, Мак-Эн-Тайр, живы, а ваши друзья уже должны быть мертвы. Я оставил вас жить только потому, что нет на земле такого человека, который был бы способен оценить мое мастерство. Никого нет лучше вас. Только перед вами и имеет смысл похвалиться. Только ваша похвала чего-нибудь достоит. Нет на земле такого человека, Мак-Эн-Тайра коробило пустословие Щуро. Цветистость банальных речей президента Вин заставила его ещё раз задуматься об удивительном сходстве между ирландской ментальностью и ментальностью русской. Всё та же склонность из всего делать дешёвую драму, та же болтливость и любовь к позам сокрушался Макентер, стряхивая сигарный пепел себе под ноги. Продумав всю сцену вокруг сигары курения, щеронь не предусмотрел только одного пепельницы. «Итак, я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, любезнейший Макэнтайр, а потом, если вы не будете против, вам придется ответить на наши», окончив последнюю порцию своих слов и излияний, сказал президент Вин. Макэнтайр оживился. Щуро был интересен ему, как никто другой на этой земле. Так что над первым вопросом Макэнтайру не пришлось задумываться ни на секунду. «Скажите, Венедикт, где у вас в действительности расположены генераторы защитного поля?» Щуро махнул рукой. «А, эти! Минус двадцать первый этаж. Или двадцать первый подземный уровень, если угодно. Он целиком, а также все, что ниже до самого дна, занято термоядерным реактором, который удовлетворяет наши энергетические нужды, в том числе и нужды защитного купола». То, что вы заглотили наживку с версией о выносных генераторах — крупный промах ваших аналитиков, а заодно и успех нашей службы дезинформации. Подумайте сами, разве нам хватило бы энергии от тех крохотулечек? Они, конечно, тоже кое-что делали, но... Промах. Конечно, промах. Но кому могло прийти в голову, что там у них что-то есть под двадцатым уровнем? Кому? Кому? Какой идиот, кроме Щиро, станет жить на вулкане? Самое страшное переоценить противника, учил Макентера его дед, боевик Ирландской республиканской армии. И он был совершенно прав. Они думали, что умный Щиро вынес энергостанцию подальше, замаскировав её под группу вспомогательных сооружений. По крайней мере, это было бы совершенно безопасно для персонала ВИН, да и для её президента тоже. Знать бы сразу, что Щёросов убийца. Помогли бы с радостью, никакого мягкого варианта не было бы. Всадили бы разом в защитный купол столько ракет, чтобы хватило навести вторичную индукцию на реактор. Матерь Божья, весь главный корпус испарился бы как плевок на электроплите. 10 ракет и то хватило бы. А сегодня, кстати, столько же и потратили. Да без толку четыре сюда, шесть туда и не одновременно. Мне приятно также сообщить вам, что среди ваших людей нашлись достойные люди, разделяющие мои политические пристрастия, люди, которым, как и мне, дорог порядок и справедливость, в особенности среди высших чинов. Щурой испытывающий уставился на Макентера. Он ждал требования вроде назовите фамилию, но их не последовало. Макентера больше интересовало другое. Теперь, если не секрет, скажите мне, какого чёрта ваша компания решила поддерживать на выборах этого ублюдка Салмаксова. Были ведь и другие кандидаты ещё более ублюдочные, то есть в вашей ценностной шкале ещё более достойные. Да и вообще с чипами обратной связи вы можете заставить кого угодно говорить то, что выгодно вам. Почему же вы выбрали худшего из худших? Вопрос Макентера застал Щиров в расплох. По правде говоря, он сам никогда не задумывался над этим. «Ублюдок? Пожалуй, ублюдок. Но почему именно он?» «Не знаю», — честно ответил Щуро. «Лучше я расскажу вам, зачем нам такой бардак в домене.ру. Вам ведь интересно, правда?» «Правда», — Мак-НТР потянулся к шкатулке за новой сигарой. «Социальная республика Сол стоила мне многих нервов». Шуро положил руку на сердце, чтобы казаться как можно более искренним. Ушло 4 года на то, чтобы создать в ВР некое подобие регулярной армии. Ведь эти болваны постоянно выключаются. Только соберёшь как горту, как полк горта исчезло. Плановое выключение у них, понимаешь ли. Или, например, в самый решительный момент боя центурион вырубается. Экстренное медицинское отключение. Он на самом деле старикашка с артритами и инфарктами. А всё тут даже в центурионы. Посудите сами, Макентайр. Разве смог бы Александр Македонский выиграть хотя бы одно сражение с такой армией? Но мне удалось сделать армию СРС стабильной, организованной, послушной.